пункт 2. Протокол этот носил сугубо секретный характер, и потому весь договор иногда называют «договором с двойным дном». Правильнее было бы, однако, назвать предложенную комбинацию «договором с пробитым дном», ибо реально все было сделано для того, чтобы обещанная Россией компенсация не могла быть осуществлена на деле. В мыслях и воспоминаниях Бисмарк об этом не говорит ни слова. Только в одном месте он намекает на это обстоятельство. Он говорит, что не в интересах Германии мешать России растрачивать ее силы на Ближнем Востоке. Дело же заключалось в том, что Бисмарку в этом вопросе удалось установить, хотя и не непосредственно, закулисный контакт с Англией. Инициатива исходила от Англии. Это было время очень острых ее противоречий с Россией. Лондонское правительство озабочено было перспективой войны с Россией в связи с борьбой за раздел в Средней Азии, Еще летом 1885 года лорд Рандольф Черчилль, занимавший пост статс-секретаря по делам Индии, в беседе с Вильгельмом Бисмарком, вторым сыном канцлера, высказался о желательности англо-германского союза, направленного против России. Молодой Бисмарк, по-видимому, уклонился от обязывающих заявлений. Позднее, в декабре того же года, Черчилль обратился с тем же предложением к германскому послу в Лондоне Гатсфельду. «Мы с вами вдвоем могли бы управлять всем миром». — говорил Черчилль. Бисмарка подобная многообещающая приманка не соблазнила. Он сразу увидел в ней ловушку. «Мы и теперь готовы были бы, — указывал Бисмарк, — охотно помочь Англии во всех вопросах, но мы не можем ради этого жертвовать нашими хорошими отношениями с Россией. Наши границы на Востоке имеют слишком большую протяженность, чтобы мы могли поставить себя в такое опасное положение, когда нам в случае войны с Францией Придется половину нашей армии бросить на защиту восточной границы. Планы Рандольфа Черчилля об использовании Германии для войны против России имели довольно широкое распространение в руководящих правительственных кругах Англии. Германская дипломатия с самого начала поняла сокровенный смысл многообещающих английских предложений о Союзе. Летом 1886 года лорд Росбери, министр иностранных дел, снова убеждал германского посла Гатцфельда в том, как необходим для Германии союз с Англией. Сообщая об этом в Берлин, Гатцфельд дал следующие комментарии: «Это снова все те же расчеты, с которыми я здесь уже многократно встречался, а именно, то Австрия, то Германия призвана в случае нужды таскать для Англии каштаны из огня». Уклоняясь от союза с Англией, смысл которого был разгадан, Бисмарк, в особенности в последние годы своего канцлерства, все же искал сближение с нею. Сближение это, однако, принимало своеобразные формы. И Англия, и Германия, каждая из них стремилась подтолкнуть другую на первую линию огня в борьбе против России. Бисмарк никак не хотел, чтобы Германия попала в такое положение, когда ей придется таскать каштаны из огня в интересах Англии. Но он отнюдь не возражал, чтобы сама Англия принялась за это занятие. Первое могло случиться, если бы Германии пришлось выступить в защиту Австро-Венгрии против России. Бисмарк рассчитывал, что эту опасность он всегда сумеет предотвратить. Возникновение войны, признался он однажды в конце 1887 года, зависит вовсе не от того, нападет ли Россия на Австрию. Бисмарк видел и другие возможности. Возникновение войны зависит от позиции, которую по отношению к России займет Англия. Возьмет ли она на себя роль рабочего быка или ожеревшего, страдающего от удушия? Своим сближением с Англией Бисмарк и стремился подтолкнуть английского быка к более активным и притом самостоятельным действиям.